Глава 19. Можно сказать, что я желаю лишь взять под свой контроль все аукционные дома рода и вывести их на мировой рынок, амбициозно сказал Барей. Интересный ответ, кивнул я, скрестив руки на груди. Только я не понимаю, зачем вам это? В Российской империи весьма большой рынок, да и денег у вас столько, что десяток будущих поколений вряд ли сможет потратить, даже если будут транжирить каждый день. Вы же неплохо зарабатываете и с текущим уровнем возможностей. Всё не так просто, покачал Борей головой. Российский рынок большой, но он тем не менее во многом ограничен, множество товаров, что идут за границей, недоступны нам. Но вдаваться во все подробности с вашего позволения не буду. Тут надо знать специфику этой сферы, чтобы всё понимать в полной мере. Тем более нас по рукам и ногам сковыт род Романовых. Зачем вам это делать? Удивлённо приподнял я бровь. Разве это не портит отношения с вашим родом и вашими, скажем так, конкурентами? К тому же, насколько я знаю, в моей семье с поставками за границу нет больших проблем. Меня, правда, удивило подобное заявление. Взять того же Леонида. Он через море занимался поставками в десятки стран, часть из которых чисто в теории могла в какой-то момент стать нашим врагом. Однако императорская семья явно не препятствовала этому. С чего бы вдруг такие сковыши преала на род Суворовых? Или это связано именно с деятельностью аукционов, чтобы не позволить относительно свободное распространение артефактов? С этим есть сложности. Наш отличия с вашим родом в том, что вы занимаетесь продажей произведённого вами же товара. Будь то ценные металлы или что-либо ещё. Через нас же проходит товар почти всех российских родов. У нас слишком большие обороты. Если все эти товары начнут уходить за пределы России, то в нашей экономике в один прекрасный момент может наступить кризис магических товаров, опечаленным голосом ответил он. Этого допускать, разумеется, никто не собирается. Пусть подобное и может принести дополнительные финансы. Выходит успех вашего дела, ваш же заковал в кандалы. Сделал я вывод по услышанному. Грустно такое слышать. О вы Развёл руками младший Суворов. Просто так начать международную торговлю нам никто не даст. Открыть туда дорогу пытался мой отец, а до него мой дедушка, а до дедушки мой прадед, а до него ещё множество моих предков, чьи попытки не увенчались успехом, хотя иногда и получалось выбить лучшие условия для нашего рода или задавить очередного конкурента. Выходит, ваша мечта открыть дорогу на мировой рынок. Специально сделал я акцент на слове мечта. Я бы сказал, не совсем мечта, а цель. Не без огромных трудов и вложений, конечно, но этого вполне реально добиться. Причем таким образом, чтобы не навредить экономике страны, а наоборот, усилить ее. К Борио будто бы снова вернулась его амбициозность. Что ж, не буду спрашивать, как именно вы этого собираетесь добиться? Я прекрасно понимаю, что подобные вещи попадают под тайну рода. Но мне еще один момент интересен. А зачем вам выходить на мировой рынок? Зачем вам к чему-то стремиться, если прямо сейчас вы можете получить всё, что хотите? Кроме власти, разве что? Задал я несколько каверзный вопрос, и бы далеко не каждый человек мог на него ответить. Человек может поставить перед собой цель и следовать ей, но если он сам не понимает, для чего ему это нужно, то его ждёт ровно два сценария. Либо эта цель ему быстро надоест, И он переключится на другую, либо же когда он достигнет её, то почувствует глубочайшее разочарование, поняв, что это того не стоило. Вот и мне было интересно, откуда росли корни у этой цели: желание добиться того, чего не смогли сделать предки из-за своей гордости, или же что-то другое. Сложный вопрос вы задали, княжич. Задумавшись, ответил Барей после небольшой паузы. Я считаю, что человек Никогда не должен довольствоваться только тем, что у него есть. Он должен хотеть добиваться нового. Как только он насытится тем, что у него имеется, он начнёт деградировать, а это подобно смерти. Вам уже наверняка известны примеры в истории, когда род расцвёл, получая несизмеримую до этого власть и деньги, а затем перестал существовать из-за бездарного правления потомков, у которых всё было и которые не хотели добиваться нового. Они просто разбазаривали достижения своих предков и никак не помогали своему государству и своим людям, которые доверили им свои жизни и своё будущее. С этим тяжело поспорить. Тут вы абсолютно правы, согласился я, оставшись довольным ответом. Сейчас Борей показал себя с лучшей стороны. Он понимал положение дел и думал о будущем процветании своего рода. Такие амбициозные люди, если верить историческим хроникам, часто добивались большого успеха в жизни. Следовательно, с такими людьми мне и хотелось больше всего иметь дело. Ко всему прочему, благодаря таким ответам, я окончательно разобрался, какой у него характер. Собственно, и с этой целью тоже я задавал ему такие вопросы. Ответы на них помогали проанализировать личность. Например, альтруист не станет говорить о том, что его цель это загрести все деньги мира себе в карман. или, например, нерешительный человек не станет говорить о том, что хочет заполучить власть в свои руки. Конечно, во всём этом таились свои нюансы. Мне могли нагло врать, говоря одно, а замысляя совсем другое. Хотя в таком случае, почти гарантированно, я бы почувствовал эту ложь. По крайней мере, я надеялся, что мой опыт общения, в том числе с лжецами-диверсантами, которых приходилось во время военных действий допрашивать, мне в этом поможет. Да, всё равно лучший способ понять, что за человек стоит перед тобой, это наблюдать за его поступками. Однако это не значило, что я должен был отказываться от первичного анализа. По сути, от него и строилась мысль, насколько же сильно я могу довериться этому человеку. Только вот для меня оставалась загадкой, что он собирается делать со своим братом. Не уверен, что старший брат и официальный наследник так просто станет давать ему власть над всеми аукционными домами. которые, если так прикинуть, несли львиную долю дохода в казну Суворовым. Отдать аукционные дома значило бы самовольно отдать рычаги воздействия. Вряд ли брату Борея нужен такой исход, только если он сам захотел бы отказаться от роли главы рода. Тогда как Борей собирался добиться такого положения? Физическое устранение я сразу отметал как нереально, так как надо постараться провернуть все таким образом, чтобы тебя ни в чем не заподозрили. Империи не выгодно, чтобы члены рода вырезали друг друга ради власти. Если уж так охота это делать, то необходимо подобные сценарии притворять в жизнь более тонко и хитроумно, через те же покушения наёмников, например, полностью заметая свои следы. Но для этого нужно обзаводиться довольно крепкими связями и сложными схемами. Борей такого впечатления о себе не создавал, а значит, у него должен быть более изящный план, позволяющий ему провернуть подобное. Для меня в любом случае знакомство с ним может оказаться весьма полезным, и отбрасывать эту возможность, несмотря на его взгляды, я не собирался. В таком случае не желаете сказать, а каких целей добиваетесь вы, если уж мы стали откровенничать друг перед другом? Выдержав небольшую паузу, спросил меня Барей. Могу сказать, что мы имеем схожие цели. Я, как и другие члены моего рода, стремлюсь заполучить власть Всё ради того, чтобы прожить жизнь так, как того хочется мне, а не так, как от меня этого требуют другие. Вздохнув, сказал я и невольно вспомнил дни войны. Вряд ли он в состоянии понять, каково это жить с мыслью, что тебе нужно отомстить и закончить войну. По сути, одна цель, которую преследовала всю жизнь, из-за которой больше ничего не стоит. И когда я её выполнил, за ней больше не стояло ничего. Я в тот момент не хотел умирать, но потерял смысл жизни просто потому, что не думал, что вообще выживу, и хотел нанести как можно больше урон противнику и больше ничего. Сейчас же, живя в этом мире, я прекрасно понимал, что хочу получить от жизни, по крайней мере, на данном этапе. Однако, чтобы дойти до этой цели, требовалось проделать немалый путь. А с какой целью вы хотите получить власть? Я же так понимаю, что она… Не включает в себя именно что управление родом. Заинтересованно посмотрел на меня парень. "Да ты в двух словах и не ответишь ведь". Коротко рассмеялся я. "Власть это самый удобный инструмент, удобнее которого не существует в мире. Вам самому так не кажется? Почему же вы так считаете?" поинтересовался барей, всё больше увлекаясь нашей беседой. "Власть даёт поддержку, которая помогает добиться поставленных целей. В одиночку же без власти. Многого не добиться даже при наличии денег, ответил я. Даже более скажу. Наличие денег не даёт такой уж власти, ведь их могут у тебя отобрать, и ты не сможешь ничего сделать, если кроме денег у тебя за спиной ничего нет. Почему же? Если, например, маг достаточно силён, он сам по себе может добиться своих целей. Не согласился со мной Борей. В империи сделано очень многое, чтобы сильные маги оставались жить в нашем государстве и ни в чем не нуждались. Ты можешь быть сильным, но одной силой ты не защитишь всех близких тебе людей. Простите за тавтологию, но просто силы не хватит. Да и не может быть человек сразу в нескольких местах и все время бодрствовать, и тем более даже сильный маг не может быть всеведущим. Одной силой ты не оградишь себя от ненависти. Одной лишь силой невозможно добиться мира. Разве что на очень короткий срок. В общем, одной силой для такого недостаточно. И тем не менее она необходима. Но вы будто ставите под вопрос её необходимость. Решил зайти с другой стороны барей. Сила это лишь один из инструментов власти. С помощью неё можно добиться многих целей, но точно не всех, сказал я и заметил, что машина сильно замедлилась из-за подъёма на автомагистраль. По ощущениям, она стала двигаться медленнее черепахи. Я стал больше понимать сестру и её отношение к этому чуду военного австрийского автопрома. Действительно, довольно специфичная машина. Хорошо хоть дорога пустовала, иначе, чувствую я, мы бы получили кучу проблем от других автомобилистов. Боюсь, с такой скоростью у нас бы возник сложный конфликт. Что же с этим утверждением, не сложно поспорить. Однако вы так и не ответили. Для чего вам нужна власть? Видимо, Барей решил, что я пытаюсь таким образом увильнуть от ответа. Без власти я не добьюсь той жизни, к которой стремлюсь. Тут, пожалуй, я хитрил, не вдаваясь в конкретику. Что ж, в таком случае давайте обсудим академию. Сменил Барей тему для разговора. Всё-таки мы изначально планировали обсудить наше пребывание в академии. Мне вот интересно, Евгений, А вы уже решили, на какие курсы в академии будете ходить? Скорее, да, чем нет. Думаю, я знаю, какие дисциплины мне будут интересны, однако еще не до конца определ... Не договорил я, прервавшись из-за плохого предчувствия. Когда ты маг-аналитик, и все на войне пытается тебя убить, причем самыми разными способами, в том числе и засадами с ловушками, то начинает проявляться определенное чутье на опасность. Когда, казалось бы, все вокруг спокойно, но разум воспринимает сигналы об опасности куда лучше его носителя. «Княжич?» Удивился моей резкой перемене настроения Борей. Зато увидевший меня через зеркало заднего вида Тимофей, все понял без слов и приготовился к отражению возможной атаки. Я вполне мог и ошибаться, но в этом деле лучше перебдеть, чем разгребать последствия. Я же не стал терять времени и нажал на подаренный моей сестрой брелок. Если битва затянется, По крайней мере, у нас будет возможность в виде подкрепления. «Ваше благородие, за нами увязались четыре неизвестных автомобиля, две легковушки, два внедорожника неизвестных моделей. Опознавательных знаков нет, как и регистрационных номеров. И, судя по всему, настроены враждебно. Возможно, вражеские наемники. Дайте разрешение открыть огонь!» Раздался по рации голос одного из слуг Бория. Я до этого не обращал на нее внимания и думал, что подобная деталь внутри салона просто добавлена на всякий случай, а оказалось, она нужна как раз для подобного рода ситуаций. Борей сначала с удивлением посмотрел на меня, после чего первым схватил рацию и ответил. «Прикажите им остановиться. Если откажутся или откроют огонь, атакуйте. Сами первыми не провоцируйте конфликт. Мы можем и ошибиться». «Вас понял. Конец связи». Рация тут же отключилась. «Вот только покушения еще не хватало перед поступлением». Хмурь брови сказал Барей, после чего обратился ко мне. Извините за доставленные неудобства, можете не переживать, мои слуги профессионалы, каким-то наёмникам они не по зубам. Только вот, несмотря на сказанные слова, энтузиазма своего ровера младшего я не разделял. Скорее, ровно наоборот. Если наёмники атаковали прямо здесь и сейчас, значит, долго готовились к этой акции. Наверняка знают о защите машины и у них есть способ её обойти. Какой-то ненормальный день. То сестра, то сова, а теперь ещё и покушение. Покой мне только снится. Находясь в машине, я мало что мог предпринять. Стрелять из своего пистолета, высунув голову даже под защитой барьера Тимофея, который может выдержать гораздо больше того, что могу создать я, возможно, но рискованно, да и вряд ли это много пользы принесёт. Испортить землю или выставить перед машинами каменную стену тоже не вариант. У меня банально на такой силёнок не хватит. А вот попросить Тимофея ударить магией третьего или даже четвёртого круга, как он тогда ударил по мне, уже можно, но чересчур опасно для него. Да ещё попробуй попади по быстро движущейся цели. Только если брать магию, бьющую по области, чтобы она всю автомагистраль могла задеть. Но ты ещё попробуй спокойно такое сотвори. Тем более за такие разрушения ещё придётся отвечать перед властями». Поэтому я решил просто положиться на слуг рода, а там уже помочь по мере необходимости. Правда, как именно? Хороший вопрос, на который у меня пока нет ответа. Что немного радовало в сложившейся ситуации, в машине были три небольших экрана, которые через камеры показывали обстановку снаружи. Хотя, правильнее было сказать, что одна камера показывала происходящее позади нас, где другие находились в машинах слуг и имели схожую синхронизированную картинку. Через них я видел, как одна часть слук рода Суворовых выглядывали из окон и стреляли в машины противника из МШВ. Что ни говоря о Суворовы были очень богаты и не экономили на снаряжении своих людей. Не давая машинам ускориться, в то время как другая часть активно использовала заклинания, в том числе магию земли, которая в данной ситуации была более эффективна, на мой взгляд. Единственное, что из-за почти пустой дороги, машины ловко уходили от магических ударов. А мы не могли от них хоть немного оторваться. Всё-таки 70 км на автомагистрали это ужасно низкая скорость. В один момент мне начало казаться, что наёмники как-то совсем вяло атакуют. С их стороны тоже были заклинания и даже выстрелы из МШВ. Чёрт из знает, откуда они оказались у наёмников. Однако защита машин стойко держала удары того и другого. Как никак, они для этого и предназначались. Может, даже на секунду показалось, что Борей был прав, и слуги сами со всем справятся. Но тут у одного внедорожника открылась крышка люка. Сразу же за этим в воздухе перед носом машины замерцали два барьера. Они что, собрались какое-то сложное заклинание прямо на ходу создавать? Проскочила мысль у меня в голове, однако ситуация оказалась ничуть не лучше. Из люка показалась голова в сферическом защитном шлеме, а на его плече лежал ручной противотанковый гранатомет. Похоже, черепаху решили скрыть весьма грубым способом.